Глава двадцать восьмая. Стишок. Не начинай, а я не начинаю. Не сочиняй, а я не сочиняю. Я сочиняю. Я вышиваю по конвейер изготовленной жизнью. Но узор мой. Рачок. Я сижу в постели моего любимого. Красивыми длинными пальцами он комкает порванный угол застиранного пододеяльника. У него обострившиеся черты и безжизненные глаза. Этого не может быть его волос его легким характером этой участью ж точно должна была миновать. Нужно верить, биопсия покажет отсутствие злокачественных клеток. Нужно только подождать, набраться терпения и подождать. А сколько дней? Десять? Две недели? Как получим результат, я тебе сразу сообщу, пообещал мамука. Голос в трубке спокоен, ясно, что он удовлетворен операцией, как музыкант, который доволен прошедшим концертом. Или я ослышалась? Перезвонить не смела. Тебе больно, малыш? Нет. Да. Что ты хочешь? А два дня после операции пройдет, ведь самая тяжелая позади. Мамука говорит, он сделал очень хорошую работу. Ты быстро начнешь поправляться, и я заберу тебя домой. Его серое лицо мне не нравилось. Я хотела заговорить, заболтать его боль. Я гладила его руки, я прижималась к ним щекой. Я должна была перелить свою энергию в него. Обычно такого энергичного гораздо энергичнее меня. Так мой папа гладил и целовал руки моей тяжело больной маме. Я случайно вошла и застала. В ответ он слабо погладил меня по голове. Вторая койка в скучной двухместной палате, похожей на узкий шкаф с отсутствующими дверцами, опрокинутая на вниз пустовала. Не вообще, а в данный момент. Про пролетарского вида не бритый дядька деликатно вышел, когда я вошла. Позже я встретила его гуляющим в коридоре и наткнулась на его невыразительный взгляд. Я сказала ему спасибо. Он отчего ты смутился? Есть на первых порах моему мужу было нельзя, ему и не давали, а он просил. Разумеется, я тоже не давала. Я только продолжала забалтывать его боль плюс голод. По дороге домой в голове пульсировала нечто несуразное. Когда ваш муж, красавец исхудалый, отдав болезни жатву над собой, вас просит каши, как детёнок малый, или воды, а лучше ключевой? Какая жатва он с собой! Человек просит вас или просит кашу. Ритм продолжал пульсировать, помимо смысла соединения первых попавшихся несогласных друг с другом случайных слов, если не развлекало, то отвлекало. Боль не отпускала его долго. Выяснилось, это была необязательная добавочная боль, только какая-то сестринская неаккуратность или промашка привели к излишнему поражению ткани. Я таскала разные лечебные масла, чтобы скорее залечить раненную поверхность. Мамуки, ни он, ни я не проболтались натурально. Со своей негарвардской щетиной муж зеркально повторял соседа. Физиономии источили разные, у моего интеллигентская, у того пролетарская. Если бы он не смутился тогда в коридоре, я бы о нем и не думала. А так думала и спросила мужа. «Как сосед? Он какой-то туповатый». «Он не туповатый, у него рак, он знает диагноз и примерные сроки». Ужас какой, сказала я, отстраненно театрально, расставив пальцы и театрально поднося их к лицу, чтобы прикрыть ими глаза. Да, сказал муж. Выйдя из палаты, я быстрым шагом направилась к выходу, не заглянув к мамуке. Обычно заглядывала.